Житие преподобной Поликсении. Святая Поликсения родом была из Испании. Она жила в первом веке по Рождестве Христовом, во времена святых апостолов, и была ученицей их. От рождения и в юности Поликсения была язычницей. Вместе со старшую сестрой своей, Ксантипою, бывшую супругою Прова, правителя той страны, дева Поликсения услышала о божественном учении Христа Спасителя от святого апостола Павла, когда он проповедовал в Испании. Сантипа и Пров тогда же приняли христианство, а Полексения осталась еще язычницей. После этого Полексению постигли несчастье, она была необыкновенно красива. Прильстясь ее красотой, один бесчестный человек насильственно похитил Полексению и увез ее в Грецию. Но милосердный и всесильный заступник беззащитных и невинных Господь сохранил юную девицу невредимую и не попустил исполниться преступным замыслом нечестивого похитителя. Злой умысел нечестивца Господь обратил даже на пользу по Алексении. Плывя в Грецию на одном из кораблей, Поликсения, слыша проповедь еще другого великого ученика Христова, святого апостола Петра, Благорасположенная к высокому божественному учению, Христа Спасителя с живым доверием обратилась она по прибытии в Грецию к покровительству и защите христиан. Проповедавший там в то время святой апостол Христов Филипп поручил одному благочестивому семейству скрыть по Алексению от ее преступного похитителя. С большими затруднениями и препятствиями удалось этим добродетельным христианам скрыть по лексению в греческий город Патры или Патрас Ахайской области, где большинство жителей в то время было уже обращено в христианство проповедью святого апостола Андрея, первозванного ученика Христа Спасителя. В Патрах, Поликсения, уже подготовленная благовестием святых апостолов Христовых Павла, Петра и Филиппа, и на самой себе испытавшая теперь деятельную благотворительность христиан, с живой верой в божественность учения Христа Спасителя, приняла христианство и крещена была самим святым апостолом Андреем Первозванным. Тут же Поликсения была свидетельницей славных чудес, совершенных святым апостолом Андреем. Она видела, как... Кротко переносил этот тогда уже глубокий старец тяжкие истязания и мучения, как он претерпел крестную смерть за свое нежелание отречься от Господа Иисуса Христа и смелое заступничество за христиан. «Уверуй сам во Христа», — говорил гневному язычнику, правителю города и области святой апостол, когда тот с угрозой смерти требовал, чтобы святой Андрей отрекся от Христа, поклонился языческим богам и совершил в честь их жертвоприношение. «Я более оскорблю о твоей гибели, нежели о страданиях, предстоящих мне», — продолжал святой апостол. «Мои страдания продолжатся день-два, а твои мучения будут длиться вечно». Но не обращая внимания на кроткое увещание святого Андрея, злобный правитель присудил его сначала к жестоким истязаниям, а потом обрек его на крестную смерть. И чтобы продлить мучения, возможно, долей, велел не пригвоздить, но привязать его ко Христу. Когда апостола Божия вели на место распятия, народ, среди которого была и юная поликсения, толпился во множестве, вокруг него громогласно восклицая. Чем согрешил этот праведник, этот друг Божий, что его ведут на самую позорную у нас казнь, на которую осуждаются лишь злейшие преступники? Но святой Андрей успокаивал и уговаривал народ, и шел с радостью на место мучения за исповедание Христа. Не покидали святого Андрея преданные его ученики, в числе коих была также полексения И тогда, когда его распяли и повесили на кресте, множество народа таупилось близневинно распятого святого Андрея, негодуя на решение правителя и восклицая с возрастающим недовольством. Напрасно страдает этот святой муж. Апостол же старался успокоить волнующихся и продолжал учить Слову Божию. «Люди здесь стоящие», — говорил он, — «жены и дети, старцы и молодые рабы и свободные». Послушайте слово моего и не думайте более о суете временной жизни, но смотрите на меня, висящего на кресте ради Христа, и уже готового оставить это тело. Не должно страшиться смерти тем, кои подвергаются ей за истину в этом мире. Они достигают блаженного успокоения. Очистите себя, не забывайте моего учения. От всего сердца уверуйте в Отца и Сына и Святого Духа. Храните заповеди Господа нашего Иисуса Христа, и тем явите себя достойными вечного блаженства, которое уготовал Господь, любящим его. Дни и ночи проходили таким образом. Святой старец, несмотря на тяжкие мучения, не переставал получать народ. И эта кроткая, полная жизни и истинной любви проповедь со Христа особенно сильно подействовала на юную Полексению. За несколько суток она пережила целую жизнь, и христианство непоколебимо утвердилось в ней. Между тем продолжительное страдание святого Андрея до того усилило ропот и негодование народа, что толпа с криком окружила жилище правителя Егиата, требуя освобождения святого Андрея, уже третий день висевшего на кресте без пищи. «Напрасно страдает этот кроткий, святой и мирный человек», — говорил народ. «Вот уже более двух суток, как он висит на кресте и не перестает учить нас добру и правде, его должно снять». Егиат, устрашаясь волнения, согласился на желание народа и сам пошел на место казни, чтобы при себе велеть снять святого Андрея со креста. Первозванный апостол, увидя его, сказал, — Для чего пришел ты, Егиат? Если для того, чтобы исповедать веру в Господа Иисуса Христа, то, несомненно, получишь прощение. Если же ты явился для того, чтобы отвязать меня от этого древа, то напрасно ты теперь старался бы об этом. Я уже наслаждаюсь зрением Царя Небесного, уже поклоняюсь Ему, уже стою пред Ним, но пока еще есть время, позаботься о душе своей и не готовь себе вечных мук. По повелению правителя, воины хотели было отвязать святого Андрея от креста, но апостол, подняв очи к небу, воскликнул, «Не допусти, Господи, чтобы меня сняли со креста, даруй мне пострадать за Тебя таким же образом, каким благоизволил пострадать Ты». Не дай поколебаться тем, кои познали и возлюбили тебя через мое благовестие. Сохрани их и утверди во святой твоей вере, чтобы и они прославляли тебя истинного Бога, прими и меня с миром». И действительно, тщетно исполнители казни старались приблизиться к распятому, чтобы отвязать его от креста. Невидимая сила останавливала их. Блестящий свет, более яркий, чем солнечный, совершенно окружил святого Андрея и в продолжении почти получаса скрывал его от предстоящих. Когда же этот свет исчез, оказалось, что святой апостол Андрей уже предал дух свой Богу, и только лицо его сияло небесным светом. Как воскресенье Иисуса Христа сильно подвигло святых апостолов на проповедь его божественного учения, так и кончина святого апостола Андрея плодотворно подействовала на святую Поликсению. Принявшая христианство от такого столпа Христовой Церкви, каким был святой апостол Андрей, упражнявшаяся и укрепляющийся в божественном вероучении Спасителя под его же руководством, святая Поликсения сама восхотела проповедовать божественное учение Христа Спасителя. И когда она узнала, что посетивший город, Город Вскоре после смерти апостола Андрея святой Аниксим отправился на проповедь в Испанию, святая Поликсения с радостью сопутствовала ему на свою родину для благовестнических трудов. Она хотела обратить ко Христу своих соплеменников, еще не просвещенных светом Евангелия. Возвратясь в Испанию со святым Анисимом и с подругою своей Ревекою, вместе с нею крещенную, святая Поликсения ревностно предалась деятельному распространению христианства среди своих единоплеменников. Сестра ее Ксантипа также присоединилась к ее благочестивым трудам. Сохранилось сказание, что особенно часто они проповедовали в многолюдном городе Толедо. Итак, всю остальную жизнь свою почти 40 лет святая Поликсения посвятила этому великому подвигу, подавая уверовавшим во Христа пример благочестивой жизни. Плодом этого благочестивого апостольского служения ее было то, что весьма многие язычники в Испании были обращены и утверждены ею во Христе. Около 109 года по Рождестве Христовом святая Поликсения мирно скончалась до конца земной жизни, сохранив девство.